и имеет целью показать самоотверженность этих миссионеров в насаждении истинной веры. Так, например, воспевая старцев, монахов, претендовавших на роль наставников и руководителей душ человеческих на путях, ведущих к вечной жизни, архиепископ Михаил Чуб как бы, между прочим, констатировал в статье «Духовность православия» в выдающихся его представителях что общество оставалось долгое время после крещения Руси в плену язычества и двоеверия. Еще определеннее высказался по этому поводу протоиерей Сорокин, сумевший в одном абзаце своей проповеди в день памяти всех святых в земле российской просиявших высказать два взаимоисключающих суждения. Сначала он заявил, что вскоре после крещения киевлян вся Русь стала православной, а затем добавил нечто прямо противоположное. Оказывается, многие русские люди продолжали верить в языческих древнеславянских богов, тайно ходили к колдунам, знахарям и волшебникам, обращались к служителям идолов. Долгое время под покровом ночи в дремучих лесах и в домах совершались языческие обряды в честь домовых, леший и русалок, и всё это было охарактеризовано автором проповеди как двоеверие. Признавая существование язычества не только до начала крещения Руси, но и после, современный богослов русской православной церкви характеризует его как нечто принципиально отличное от православия, никак не повлиявшее на православное вероучение и обрядность существовавшей в качестве суеверия, которое якобы со временем было полностью и окончательно вытеснено истинной верой. Между тем, данные отечественной истории, в том числе и приводившиеся в дореволюционной церковной печати сведения о результатах миссионерской деятельности православного духовенства и монашества, Свидетельствует о том, что не было быстрого и глубокого усвоения народными массами нашей страны, но введенного христианства. Не получилось и полное преодоление христианством славянских дохристианских верований, обрядов, традиций. Зато имело место длительное, многовековое сосуществование византийского христианства со славянским язычеством. Вначале в качестве параллельно функционировавших самостоятельных вероисповедных систем, а затем вплоть до настоящего времени, в виде двух компонентов единого христианского религиозно-церковного комплекса, именуемого русским православием. Как было отмечено ранее, во многих регионах нашей страны формальная христианизация местного населения началась значительно позднее начальной фазы крещения Руси и тянулась вплоть до великой октябрьской социалистической революции. Это значит, что на протяжении многих столетий язычество монолитной глыбой продолжало существовать как самостоятельное социальное явление, с которым православие не могло совладать. Лишь к началу XX века почти все народности нашей страны, придерживавшиеся дохристианских языческих верований, были обращены, по крайней мере номинально, в русское православие. Само обращение в христианство того или иного племени, народности или народа, еще не означало устранение язычества из религиозной жизни данной этнической группы. В какое-то время язычество сохранялось в качестве идеологической оппозиции новопринятой вере и оставалось в достоянии немалого числа лиц. Наличие значительных языческих групп и даже масс в составе формально крещённой этнической общности обычное явление в истории многих народов нашей страны, повсеместно отмечавшееся дореволюционными церковными историками. Невозможно, категорически заявлял в своей истории русской церкви архиепископ Макарий Булгаков, чтобы в каком-либо народе вдруг могли искорениться религиозные верования, которые существовали, может быть, целые века и тысячелетия. Далее он показывал, что очень долго в России наряду с христианами были такие, которые придерживались языческих преданий и суеверий, некоторые собирались у рек, болот, колодцев, И там совершали свои моления, приносили жертвы идолам, другие предавались волхованиям и чародействам.